ebook.defeesclub.info Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. Ваше превосходительство, высокородие, благородие, граждане, что есть русская империя наша? Русская империя наша есть географическое единство, что значит «часть известной планеты».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 включавший упоминания около 60 названий подвластных ему стран и земель, и кончавшийся словами и прочее, прочее, прочее. Русская империя наша состоит из множества городов – столичных, губернских, уездных, заштатных, и далее из первопрестольного града и матери городов русских. Град первопрестольный — Москва. И мать городов русских есть Киев. Петербург или Санкт-Петербург или Питер, что тоже подлинно принадлежит Российской империи. А царьград, Константинград или, как говорят, Константинополь, принадлежит по праву наследия, и о нем распространяться не будем. Примечание. Племянница последнего византийского императора Константина XI Софья Палеолог, выданная в 1472 году замуж за великого князя московского Ивана Васильевича Ивана III, привезла с собой в Москву трон, на котором был изображен двуглавый орел, символ единства Восточной и Западной Римских империй. Впоследствии русские государи провозгласили себя преемниками византийских императоров и, соответственно, подлинными властителями Константинополя. Древнерусское название – Царьград, бывшего в средние века центром православия. Взятие в 1453 году Константинополя турецкими войсками положило конец Византии, конец примечания. Распространимся более о Петербурге. Есть Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер, что тоже. На основании тех же суждений Невский проспект есть Петербургский проспект. Невский проспект обладает разительным свойством. Он состоит из пространства для циркуляции публики. Нумерованные дома ограничивают его. Нумерация идет в порядке домов, и... Поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект. То есть проспект для циркуляции публики. Не воздуха, например. Образующие его боковые границы дома, суть, М -м да, для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект... ...на картах в виде двух друг в друге сидящих кружков с черную точкой в центре. И из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть, оттуда из этой вот точки несется потоком рой отпечатанной книги. Несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр. Глава первая, в которой повествуется об одной достойной особе, ее умственных играх и эфемерности бытия. Была ужасная пора, о ней свежо воспоминание. О ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Александр Пушкин Эпиграф — неточная цитата из поэмы Пушкина «Медный всадник».